Пункт 7. Целомудрие. Ум, рассудок и сердце. Различие между словесной, умной и сердечной, или что тоже умно-сердечной молитвой, в основном определяется характером взаимодействия рассудка, ума и сердца. Напомним также о том, что православная антропология и аскетика различают в человеке три основные силы души мыслительная сила логистикон гностикон, которая иначе именуется ум дух или сила словесности, локализована в верхней трети духовного сердца, что примерно соответствует области верхней конечности сердечной мышцы. Раздражительная сила фимикон параселутикон чувства. Место ее средоточия соотносится со средней частью духовного сердца. Желательная сила — эпитеметикон воля. Она сосредоточена в районе, соответствующем нижней трети духовного сердца. Особо надо отметить, что мыслительная сила или ум Есть та единственная из трех сил души, которая частично освещается и очищается силой святого Духа в таинстве крещения. Поэтому умственное начало христианина в некоторой степени преображено действием благодати, в отличие от двух прочих – чувства и воли, которые образуют так называемую страстную часть души это последнее остается под властью греховных наклонностей и привязанностей до той поры, пока человек не одолеет деятельного пути и не достигнет меры начального бесстрастия. Таким образом, совершенно особое положение мыслительной силы позволяет приступить к очищению души, начиная действовать именно через ум, а говоря точнее, через умное делание. Те преимущества, которые ум получает в крещении, — наша единственная надежда. Иначе мы были бы лишены способности молиться умно-сердечно, а это значит, что не осталось бы никакого шанса полностью освободиться от власти порочных страстей. По учению Церкви душа человека, психи, сотворенная по образу своего Творца, обладает, уподобляясь ему, и сущностью, и энергией, причем оба эти начала соотносятся с понятием «ума» или «разума» — «нус». Умная сущность — «усия» — «человека» — концентрируется в области сердца кардиа, точнее, в верхней трети сердца духовного. Сердце — вместилище духа — «пневма», хранилище образа Божия в душе человека — Здесь средоточие человеческого существа, точка, из которой исходит и к которой возвращается вся духовная жизнь человека, источник всех душевных и духовных движений. Вместе с тем, ум ⁇ это не только сущность, но и энергия, энергия, которая проявляется в акте мышления. И как таковой ум динамичен и способен устремляться в самых разных направлениях. Помимо ума имеется особый инструмент души – рассудок, лоики или интеллектуальный аппарат. Надо подчеркнуть, что ум и рассудок – это два совершенно разных начала. Однако та значительная часть человечества, что пребывает вне православия, не ведает этой истины. Люди, не способные в разум истины прийти, первое послание к Тимофею, глава 2 стих 4, подменяют истинный разум научным знанием. В результате мир, не ведающий о последствиях грехопадения, отождествил понятие ум и рассудок, обозначая ими всего лишь деятельность головного мозга. Обезбоженный человек даже не представляет, что по своей природе он наделен наравне с ангелами высочайшей способностью, даром созерцания. Ум человека предназначен к тому, чтобы находиться в постоянном богообщении. Это орган богопознания и постижения духовного мира, изначально приспособленный к молитвенно-созерцательному способу восприятия. Рассудок, напротив, есть орудие взаимодействия с миром материальным. Он создан для земных попечений, призван аналитически познавать чувственный тварный мир и творчески его осваивать. В первозданном состоянии человека исконное место концентрации ума не было связано с головой, и сущность и энергия ума сосредоточены были в сердце. В то же время вся деятельность рассудка изначально связана с областью головного мозга. Таким было естественное устроение Адама до грехопадения. Высшие начала человеческой души, умная сущность и энергия ума, пребывали слитно в духовном сердечном центре, образуя единое целое. Это есть состояние целомудрия, присущее исцеленной душе. В таком состоянии ум способен к созерцанию нетварного мира и непосредственному богообщению. Эту целостность утратило Адамово естество вследствие грехопадения. Энергия ума, ли собранная в сердце, растеклась из него». Частично вовне, частично включившись в работу рассудка, соединилась с мозгом. Последствия этого катастрофичны, так как человек потерял созерцательную способность, лишился высшего блага, Бога общения. Ум, разлучившись с сердцем, разлучил человека с Богом. Такое нижеестественное состояние присуще от рождения всем потомкам Адама. Теперь ум человека приобретает внешние познания в отрыве от сердца, и вся современная цивилизация строится на этом принципе отрыва ума от сердца. Наш ум вовлечен в рассудочную заботу о земном и утратил свое природное назначение пребывать в непрестанном молитвенном богообщении. Вместо этого, собранный в голове, он постоянно погружен в неиссякаемый поток чужеродных ему помыслов, которые непрерывно плодит рассудок. Человек в таком состоянии способен только к словесной молитве. Ему недоступна ни умная молитва, которая становится возможной только после отделения ума от рассудка, ни тем более сердечная которое обретается при соединении ума с сердцем. На уровне словесной молитвы человек безоружен, у него нет никаких средств победить в духовной брани за очищение ума и сердца от греховных страстей. Он не может ни плодотворно противостоять помыслам, ни очищать сердечный источник зла. Собрать воедино раздробленные, разнонаправленные силы, то есть прийти в свое естественное состояние, душа может только в результате полной перестройки всего душевного организма, когда будет восстановлено целомудрие, то, чем обладал человек до грехопадения. Поэтому на пути к исцелению все начинается с возвращения ума и сердца к своему изначальному состоянию целостности, к их единству и взаимодействию. Соединение ума и сердца в молитве – первый необходимый шаг к преодолению последствий первородного греха. Исихасская практика умно-сердечного трезвения приводит в гармонию и восстанавливает изначальное целокупное взаимодействие трех сил души — мыслей, чувства, воли. Тем самым человек уготовляется к переходу на высшие уровни бытия, к обретению божественных даров благодати, бесстрастия, созерцания и обожения. Надо понимать, что, строго говоря, Всякая духовность вне этой перспективы неправославна.